К тому времени, когда путники добили мед и мясо, начало смеркаться. И тут все ощутили, как земля тихо и зловеще загудела. Словно закипело что-то внутри нее и рвалось наружу, грозя в любой миг разорвать в колочья. Над горизонтом появилась широкая серая туча, постепенно разрастающаяся в высоту и в стороны, И, наконец, под ней стала проявляться темная масса, в которой то и дело, словно искорки в дыму, костра поблескивали доспехи. Русская кованная рать шла на рысях не по дороге, где ей все равно не хватило бы места, а тремя лавами чуть не по километру в ширину каждая, протаптывая себе путь прямо через желтоватую, подсохшую под жарким южным солнцем степь. Несколько минут, и на берегу вдруг стало безумно тесно от людей, лошадей, переругивающихся холопов и негромко, но гулко переговаривающихся плечистых богатырей. Заготовленные дрова путники быстро растаскивали на сотни костров. Жалобно блеющих овец уводили в разные концы обширного становища, где без особых церемоний приговаривали к смерти. лошадей. Отроки вели к воде, потом вешали торбы с зерном, стряножили в стороне от лагеря, расстилали потники и шкуры. Сытые, довольные, слегка хмельные витязи привычно устраивались спать, чтобы на рассвете подкрепиться оставшимся с вечера холодным мясом, заседлать тоже сытых и немного отдохнувших скакунов и на рысьях умчаться дальше. От порогов до перешейка Тавриды оставался как раз один переход. Стремительный бросок конницы всего в четыре перехода готовится не меньше месяца. Роксолана вздохнул Олег. Для него заранее размечаются стоянки, выбираются водопои, обеспечивается еда, фураж, дрова. Конница идет налегке и ни о чем не заботится. Лошади едят ячмень, овес, в общем, зерно. И зерно для лошади все равно, что мясо для человека. Съедаешь втрое меньше, а сытым остаешься вдвое дольше. Чтобы и травой наесться, коню полдня жевать нужно. А потому и переходы вдвое короче. С длину перехода еще надвое раздели, плюс вода. Из колодца девять тысяч коней не напоить, пересохнет. Нужен ручей, река. А где ее там найдешь, как угадаешь? Не у того взгорка повернул, и привет. Ни один человек и ни одна скотина живой не вернется. — Ты, Олежка, просто в горы ни разу не ходил. Успокаивающе погладила его девушка. Эти вопросы решаются просто. Нам нужен проводник. Тоже мне открытие сверхновой. Хмыкнул Середин. Проводник. Мне в Москве двадцать первого века, чтобы в инете объявление повесить. Хочу проводника. И утром сто писем на электронной почте будет. Ты давно окрест хоть одного степняка видела, а? Не слышу. Тем паче, что первый попавшийся нам не годится. Первый попавшийся нас в мертвую степь заведет, а когда все загнемся, барахло наше обозами вывозить станет. Нужен человек, которому доверять можно. Не просто доверять, а жизнь свою во власть ему отдать. «Слушай, Олежка, а кто из нас чародей, ты или я?» Вдруг раздраженно стукнула его ладони в лоб спутница. «Вот и на колдуйном...» Верного и честного проводника. Или из мертвых, сотвори. Ты же можешь. Да, легко сказать, наколдуй. Мертвецы тупые. Каимовцы в степи никогда не ходили. Разве только вымотить кого и родичам назваться? Дался вам этот Китай? В Муром нам нужно попасть. К моему учителю и домой. Так нечестно, Олежка. Ты обещал дать кочевникам возможность превратить добычу в золото. Ты ведь не бросишь их у разбитого корыта. Ты сейчас про нукеров беспокоишься? Или о своей доле думаешь? А я что, хуже других сражалась? Ну, Олега, скажи, хуже? Ты куда? Ночь на дворе. Пойду гляну. Растущая ныне луна или убывающая? Коли дело к полнолунию, можно попробовать один заговор. С убывающей луной воля у многих людей слабеет. В полнолуние самое время души чужие смущать. Ведун набросил на плечи свой видавший виды колкий и войлочный поддоспешник, нащупал в темноте перила лестницы, поднялся наверх, на крышу города и обнаружил старосту в фтохраной чабыка в лунном свете, азартно играющих барайними позвонками на одной из дверей крышек Каимовского города. Не спится, поинтересовался у кочевников Олег, поднял лицо к небу, прищурился. После темноты спальни месяц, по которому то и дело проносились тонкие облачка, казался ослепительно ярким. Давно... Места удобного для игры не случалось ответил брат старостый никак спать не уйти а ты чего поднялся Еще и щиток мог полуночи ночь идет мысли одолевает в тахран оглянись вокруг сколько земли здесь свободной ныне леса пастбища города люди которые отныне станут считать себя вашими слугами Ты помнишь, бей, султун, что сказывал мне после первой битвы в ущелье? Погибших нукеров жалко, но жизнью своей они заплатили за новые земли, для племени. На новых землях вырастут дети, род станет сильнее. Смотри, сколько здесь свободной земли. Война сожрала ее прежних хозяев. Зачем тебе Китай? Зачем золото? Земля! Вот главное богатство. Она кормит, поет, она растит, она свою силу людям дает. Не будь жадным, забудь про золото. Путь через степь долг и опасен. Зачем тебе лишний риск? Остановись, научись радоваться тому, что есть. — Ты нашел путь через степь? — облизнул жирные губы староста. Я придумал, как найти честного и преданного проводника. Много проводников. Снова поднял лицо к месяцу сиренен. Но за все нужно платить. Чтобы пройти через великую степь, придется отдать степнякам часть этой земли. Ты хочешь этого, бей, султан? Что ты там найдешь? Неведомо. Подданное уже не вернешь. «Дозволь я отвечу, уважаемый!» Присел возле лежащих треугольником позвонков Чабык. «Коли мы остановимся здесь, то многим нукерам, что ушли вслед за тобою, посланник, придется вернуться в свои племена с пустыми руками. Над ними станут смеяться, они будут опозорены. Они молоды, у них нет жен». Они не способны занять эту землю и основать свой род. А позоренному Нукеру дочь жены уже никто не отдаст. Я не хочу, чтобы поверивший мне или тебе Нукер остался в позоре, посланник. Я хочу, чтобы, вернувшись, они вызывали у оставшихся в юртах зависть и восхищение. Их честь ныне в твоих руках приносящий добычу. Чей же храброго воина дороже любых сокровищ? Олег на миг прикусил губу, потом скинул палец. «Мой друг-любовод знает эти земли не хуже меня. Чабык, вместе с ним пройди по городам и потребуй от них повиновения. Коли мы заняли эти земли, нужно закрепиться здесь на совесть». «Уважаемый бейсултун, отправь приказ воинам, чтобы перегнали обосы и отары сюда. Я вызову степняков к этому городу. Отсюда мы уйдем на юг. Мне понадобится живая кровь и жир ягненка. Остальное я найду сам. Дней семь-восемь у меня есть. Должен успеть». «Жир ягненка? Перед половодьем?» Возмутился автохран. «Где мы его возьмем?» Можно молочного поросенка, козленка, теленка. Любой живой тварь, и не попробовавший иной пищи, кроме материнского молока. Иначе она становится приземленной. — Младенца тоже можно? — хмыкнул кочевник. — Можно. Но потом я его оживлю и заставлю ходить за тобой до скончания века и хватать за шаровары. — Я пошутил. Убледнел брат старейшины. Магия не понимает шуток. В ней есть только рецепты. Духи воздуха видят лишь тот огонь, который не касался земли. Любой другой для них мертв. Мы найдем козленка, посланник, пообещал Чабык. — Барана тебе приведут в любой момент. Не обязательно козленка, пожал плечами ведун. Вполне хватит и жира.